Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Должен признаться, это совершенно фантастическая история. Царевич Алексей бежал из России, и как раз в то самое время, когда отец со всем двором находится в тех же западных странах. Ничего мудреного. Отсутствие двора и высоких сановников, выехавших с царем, должны были облегчить осуществление его плана. Однако сам по себе план очень рискован. Но теперь положение императора Петра значительно осложнится. Еще бы, хотя России заключены договоры с Пруссией и Францией, которые будут, конечно, на стороне Петра. И все же я попрошу вас попытаться восстановить во всех подробностях ход событий. Это важно для выяснения связи наследника престола. Начало надо отнести ко времени смерти кронпринцессы Собственно, еще при ее жизни наследник завел любовницу, предложенную ему его бывшим учителем неким Вязинским, пленную шведку Ефросинию. Сын идет во всем по стопам отца. Никакие угрозы Петра не могли заставить Алексея отказаться от Ефросинии, а царь старался избежать громкого скандала, имея в виду беременность кронпринцессы. После рождения внука и смерти кронпринцессы царь категорически потребовал от сына или изменить образ жизни, отказаться от Ефросинии и своих друзей, или уйти в монастырь. Надо полагать, ни о каком монастыре царевич не собирался и думать. Тем более, о потеря Ефросинии Мнимая покорность обманула отца, и Пётр со своим двором выехал 27 января 1716 года из Петербурга в Данцик. Царевич получил полную свободу действий и в полной мере ею воспользовался. Однако новое письмо от отца, грозившего расправиться с ним как с государственным преступником, побудило Царевича не медлить. Он решил бежать вместе со своей любовницей. При том надзоре, который за ним существовал, ничего удивительного. Он обманул своих сторожей, направившись по тому самому пути, по которому несколькими Месяцами раньше уехал его отец, через Данцик. Иными словами, кто-то не догадался о его истинных намерениях, а кто-то и помог в их осуществлении. Само собой, разумеется, подобного рода препятствия не преодолеваются в одиночку. Короче, в то самое время, когда Петр с супругой находились в Шверине, царевич Алексей с любовницей прибыл в Вену. И заручился поддержка императора Карла V. Как плохо не складывалась его жизнь с кронпринцессой, покойная была родной сестрой супруги императора. Венский двор взял русского наследника под свое покровительство. Но царевич не остался в Вене. Это было бы во всех отношениях неудобно. Ему был предложен в качестве места жительства замок Эренберг в Сироле. Алексей приехал туда 7 декабря, когда Пётр прибыл в Амстердам. В начале мая следующего года царь доехал до Парижа, а его сын предпочел сменить роль на неаполитанский замок Сент-Эльмо. Никаких попыток переговоров с ним не предпринималось со стороны русского двора? Нет. Тем не менее, посланники русского царя разыскали царевича. Но это произошло уже поздней осенью, когда царский кортеж вернулся в Петербург. До сих пор остается загадкой, что могло убедить наследника в личной безопасности и какие соблазны побудили его принять предложение о возвращении. А если предположить самое невероятное любовницу? Что вы имеете в виду, милорд? Ее желание? Но сама она то ли шведка, то ли чухонка, Во всяком случае, пленное или подкуп. Очень возможно, что это близко к истине. Среди обещаний, данных царевичу от лица отца фигурировало и разрешение жениться на Ефросинье, но только после пересечения русской границы. Настороживающие условия. Но почему же? Речь шла якобы о желании скрыть это событие от европейских держав и не придавать ему ненужные огласки. Царевич же был заинтересован только в браке как таковом. Так или иначе, царевич после столь удачного бегства доставлен в Россию. Известно ли что-нибудь о его дальнейшей судьбе? Ничего. Он в Петербурге, по всей вероятности, в Москве. В заключении, скорее под домашним арестом. Виделся с царем по сведениям, которыми располагает наш министр, еще нет. Так что же, следствие, суд, монастырь при всех обстоятельствах жизнь без той, с которой он совершил побег, и в первой была удалена от царевича. Арестована? Просто исчезла.